Глава 6 Священные узы родства. Мы тряслись в пассажирской карете по направлению к Софипелю. Ирга был тих и мрачен, а я, пользуясь этим, дремала у него на груди. набирая сил перед встречей с любящими родственниками. На всех остановках я неустанно следила за женихом, не без оснований подозревая его в желании избежать. Некромант, бесстрашно сражающийся с нешитью, банально трусил, когда дело коснулось знакомства с моей мамой. От его попыток скрыть страх мне было смешно, но я молчала, подозревая, что от моих насмешек бедняги будет еще хуже. «Мне повезло больше. С мачехой Ирги, отцом и младшей сестрой, я буду знакомиться уже на свадьбе. Родные любимого жили далеко, и мы решили, что одного приезда в Чистяково им вполне хватит. Тем более, что Элиса уже давно рассказала родителям моего жениха все, что обо мне знала. «Мы решили сыграть свадьбу как можно скорее. Хватит оттягивать», – сказал Ирга, – «а я согласилась». надеясь, что проспоренные полугному десять золотых лягут на плечи новоиспеченного мужа. В конце концов, Отто старался для нас обоих. Кстати, о том, как ему удалось уговорить некроманта сделать мне предложение и где они за ночь нашли роскошную карету и белый костюм, у Ирги я не решилась спрашивать, а полугном молчал. «Лучший друг обмолвился лишь о том, что вас просто нужно было подтолкнуть», иначе еще бы долго всем головы морочили. Почти у самого Софипеля Ирга встрепенулся так резво, что от неожиданности я больно стукнулась о сиденье. С тяжелой головой, еще не сбросивший сон, я смотрела, как он колотит стенку кареты и просит остановиться. Остальные пассажиры с испугом и сочувствием смотрели на некроманта. «Укачала беднягу!» Пожалела его бабушка-соседка. «На вот мятную конфетку! Мне всегда помогает!» «Какая конфетка? Она не поможет!» Простонал Ирга. «Остановите!» «Перестань придуриваться!» Мрачно сказала я, но, посмотрев на неестественно бледное лицо, с капельками пота над губой испугалась. «Ирга, что с тобой?» Ничего не говоря, некромант вывалился из остановившейся кареты и уткнулся лицом в траву, схватившись за голову. «Он ничем заразным не болен?» – встрепенулся кучер. «С утра не был?» – ответила я, опускаясь рядом с любимым на колени и робко трогая его за плечо. «Ирга, ну скажи хоть что-нибудь!» «Ты разве этого не чувствуешь?» – сдавленно прошептал он. «Я честно прислушалась к себе». «В голове шумит», — призналась я и воскликнула, озаренная внезапной догадкой. «Это последствия применения чужой магии!» «Черной магии!» — простонал Ирга, «которую пытаются скрыть!» «В Софипеле?» — испугалась я. «А может, это еще остатки после нашествия нежити?» Ирга замотал головой. «Кто-то протянул мне фляжку с водой. Я, недолго думая, вылила ее некроманту на голову. «Спасибо», – пробурчал он, выжимая длинную челку. «Не значительно полегчало, особенно если учесть, что это был компот, и я теперь весь липкий». «Извини, я не проверила. Можем ехать?» «Да, теперь мне точно нужно в твой родной город», – вздохнул Ирга. «Но почему тебе стало так плохо?» Спросила я, когда мы уже ехали дальше, и мне удалось успокоить соседей, списав все на несвежую рыбу. «Что ты знаешь о проявлениях магии?» Задал встречный вопрос Ирга. «Каждое применение магии отражается в мире», вспомнила я параграф из учебника. «Это как круги на воде. Возле использовавшего магию энергетический фон будет очень сильно изменен. Чем больше расстояние, тем меньше колебания». «Как правило, мы не отмечаем использование магии, это как постоянный шум, к которому привыкаешь. Чтобы почувствовать какой-то вид магии, на него надо настроиться». «Как в симфоническом оркестре слышать только скрипки?» – блеснула я эрудицией. «Да», – согласился Ирга. «Не знал, что ты ходила на симфонические концерты». «Я вообще очень культурно образованная девушка», – сказала я гордо, про себя отметив, что надо сказать спасибо маме, которая нас всех однажды вывела в филармонию. «Приятно это слышать». «Так я настроен на то, чтобы услышать твою магию», продолжал Ирга. «И в ввиду специфики работы и последних событий я могу отследить черную магию, которую остальные просто не заметят». «Но ведь я тоже ее почувствовала». «Конечно. Но ты ежедневно работаешь с магическими потоками». наполняя артефакты, и для тебя изменение магического фона отозвалось лишь головной болью, которую ты бы с легкостью списала на другие причины. Почему же тебе было так плохо? Потому что черная магия это противоположность тому, что я делаю. Я поднимаю мертвецов, используя для этого свою энергию, а черный маг использует энергию другого и против его воли. Поэтому в поединке с черным магом ты проиграешь? Почему? Ведь ты же располагаешь только собственным ресурсом сил, а он забирает чужие. Я с ужасом вспомнила Левина, который управлял огромным количеством мертвецов, используя для этого энергию смерти, уничтоженного перед этим поселка. Во-первых, не всегда найдется возможность забрать откуда-то энергию. Во-вторых, Главное не количество энергии, а ее умелое использование. Да будет тебе известно, милая моя, что я достаточно сильный и умелый боевой маг. Даже в Сумеречных горах...» «Ты был в Сумеречных горах?» – завопила я в ужасе. Пассажиры посмотрели на Иргу с вновь проснувшимся интересом. «Когда?» «Когда писал в рариторе диссертацию», – признался некромант. «Да и до этого я летом часто отправлялся туда на практику». Просто тебе не говорил, чтобы не волновать. А сейчас сказал, да? Чтобы я волновалась задним числом, да? Мне показалось, что сейчас ты намного опытнее, чем, скажем, год назад. И уже не так болезненно воспримешь эту информацию. С сожалением пришлось признать, что любимый был прав. Но дух противоречия заставил меня буркнуть. Все равно, тебя же могли убить. И плакало тогда мое эльфийское платье. «Когда я воевал в сумеречных горах, то тебе платье еще не было обещано», – заметил некромант. «Тем более, если бы тебя убили, мне платье даже не было бы обещано. Тебе не понять, что такое жить с мечтой о прекрасном платье – это… это очень приятно!» «Я в курсе», – скептически сказал Ирга. «Я несколько лет жил с мечтой о прекрасной девушке, которая теперь готовится стать моей женой». «А, это не одно и то же!» – отмахнулась я. «Жить с мечтой о платье куда приятнее!» «Учитывая твой характер, да!» – весело согласился жених.